Уильям Тёрнер. Годы жизни 1775-1851. Дождь, пар и скорость. Северо-западная железная дорога. 1844. -й. Национальная галерея, Лондон. Уильям Тёрнер, один из наиболее ярких английских пейзажистов-романтиков, считается предтечей импрессионистического пейзажа. Родился в Лондоне. В семье Цирюльника и мастера по изготовлению париков. В 1790 году поступил в Королевскую академию художеств. В том же году на выставке представлена его первая акварель. В 1797 году прошла его первая персональная выставка картин, написанных маслом. С 1802 года член Королевской академии. В 1804 году открыл собственную галерею в Лондоне. Основные работы. У насмехается над Полифемом, 1829. Последний рейс корабля Отважный, 1838. Дождь, пар и скорость, 1844. Англичане, жившие в первой половине XIX века, обожали свои железные дороги. Их поражала возможность пересечь весь остров всего за несколько часов, восхищала и вдохновляла техническое совершенство и великолепие нового вида транспорта. Одним из самых страстных поклонников паровозов оказался художник Уильям Тёрнер. Но в отличие от своих коллег по цеху, обращавшихся к модной железнодорожной теме, он поставил перед собой совершенно немыслимую задачу. Он решил написать недвижущийся паровоз о самой скорость, передать ощущение движения так, чтобы зритель смог её почувствовать. Картина Дождь, пар и скорость была написана после поездки Тёрнера по Большой западной железной дороге, которая связывала юго-запад Англии с Лондоном. По свидетельству биографов художника, эта идея пришла ему в голову, когда он выглянул в окно поезда во время шторма и был поражён открывшимся видом. Считается, что на картине изображён железнодорожный мост Мейденхед через Темзу между городками Тепло и Мейденхед в направлении на восток, в сторону Лондона. Художник изображает на своей картине поезд, который мчится через мост на огромной скорости. Тёрнер одушевляет механизм, уподобляя его яростному дикому зверю. Единственная чёткая деталь, которую можно разглядеть, Чёрная труба. При этом сверкающая сфера паровоза самый яркий элемент картины, символизирующий мощность новой машины и концентрирующий внимание на себе. Три пятна белой краски над паровозом облака пара, который ещё не успел развеяться, что указывает на огромную скорость, с которой мчится поезд. Окрестный пейзаж полностью скрыт в клубах пара. Остальные элементы композиции тонут и растворяются в золотистой дымке однако на картине можно разглядеть опоры ещё одного моста лодку на темзе с двумя пассажирами пахаря с плугом и зайца бегущего по рельсам перед паровозом на берегу реки едва различимы призрачные фигуры танцующих девушек словно заворожённых видом мчащегося поезда заяц подчёркивает ощущение скорости движущегося состава. Присутствие пахаря в композиции тоже не случайно. В то время в Англии существовал популярный деревенский танец, который назывался Скорость и плуг. Поэтому современники Тёрнера сразу понимали намёк. Лодка и пахарь изображены очень статично, и тем самым они символизируют уходящую, медлительную доиндустриальную эпоху. Картина написана в тёплых, золотистых тонах. Благодаря чему создаётся ощущение, что сияние, исходящее от поезда, заполняет собой все окрестности моста. При этом зрителю кажется, что состав движется прямо на него. Так что можно сказать, что Тёрнер блестяще справился с задачей, поставленной перед собой.